Эпиграф. Так завтракай дважды и дважды обедай. Петроний арбитр, Сатирикон. Финал. Прага, железнодорожный вокзал. Летом девяносто девятого года мне захотелось уехать из Праги к чертовой матери. По какой-то причине я решил, что она проживает под городом Брно, и поспешил к ней в гости. «Цурюк, цурнатур!» Назад к природе, где мысли возникают сообразно потребностям, а не прихотям. Где пересчитываешь пастушек, чтобы заснуть вместе с барашками. Я планировал арендовать какой нибудь бунгало с электропроводкой, подключить ноутбук и творчески провести время. Насилуя портативный компьютер с ценами из деревенской жизни. Надеюсь, что меня не привлекут за вычислительной техники. 20 июля я, наконец, собрался с вещами и прибыл на вокзал, чтобы выехать в указанном нафиг направлении. Заботливая кассирша попыталась сучить мне билеты туда и обратно с проставленной датой возвращения. «Если вы будете ждать меня на перроне», — согласился я. Кассирша вернула свою бретельку на плечико и выдала мне билет только в одну сторону. «Да я бы и сам при данных условиях не вернулся» чтобы такого талантливого автора до да дозаграбастал какой-то шлагбаум с бретельками. Может, я в следующем году напишу железнодорожное расписание в трех частях, и все кассирши будут моими. С этими мыслями я разыскал поезд Прага-Брно и стал вдоль него прохаживаться время от времени, недоумевая, по какой причине ничего многозначительнее кассирш не идет мне в голову. Нет, чтобы задуматься о бренности какого-нибудь сущего или о безвозвратности всего прошедшего. А я все о кассиршах, о кассиршах, о кассиршах. Но тут в вагон ресторан стали грузить пиво и мой мыслительный процесс переключился на прохладительные напитки. Вдобавок меня беспокоил машинист, который из окошка локомотива тоже наблюдал за погрузкой пива и пальцами загибал каждый ящик. Поэтому я поспешил в вагон, чтобы подыскать себе место поближе к ресторану. Свободное от пивнюков купе найти не удалось. Везде сидело их подвое-потрое. Дети дошкольного возраста тоже непривлекательны, в смысле попутчиков. Они больше кричат и писаются, чем едут. А запотевшие старушки отчаянно храпят, как только пригреет солнце. То есть выбирать было не из чего, и я устроился в купе, которое занимала длинноногая особа с мужчиной попроще. — Вас это не побеспокоит? — спросила она и перегородила ногами купе, в смысле закинула на противоположное кресло. — Отчасти, — признался я, рассматривая, как девушка распорядилась ногами. — Но думаю, что в состоянии с этим совладать. — В каком значении, — уточнила она, устраиваясь поудобнее. — В общечеловеческом, — пояснил я. Мужчина отложил в сторону газету и доброжелательно улыбался, прислушиваясь к нашему диалогу. — Не муж и не папа, — определил я. — Разрешите представиться, — сказал мужчина, — Иржи Геллер. А это виндулка до Бавилона указал на девушку «Моя племянница». «Начинается», — подумал я, — поскольку уже путешествовал в обществе дядюшки и племянницы однажды. И ничего хорошего из данного мероприятия не вышло, кроме авторского гонорара за нанесенные читателю травмы. Не снятся иногда эти несчастные. Они бегут вслед за поездом, размахивая моими книжками, и кричат «Убийца!» Конечно, хорошо, когда читатели прозревают, прикоснувшись к чему-нибудь, когда парализованные отбрасывают костыли после знакомства с автором, но когда они бегут за поездом, я принципиально закрываю окно, чтобы ничего не слышать. — Вы предумышленно путешествуете или слоняетесь просто так? — спросил у меня Иржи Геллер. — Я еду к чертовой матери, — честно ответил я. Естественно, некоторые идеологии не соответствуют так называемой «правде жизни». Но автор намеренно объединяет подспудную мысль со словами, чтобы его персонажи не чувствовали себя идиотами, которые спрашивают «Вы едете до Берно?» «Нет, я выхожу в Пордубице». И всю остальную дорогу молчат, уткнувшись в газеты. В то время как автору надо зарабатывать на хлеб с маслом. «И где ваша мать проживает?» — поинтересовалась Вендулка, разглядывая свои ноги. «Если б знать, — посетовал я и повздыхал с интонациями, — так вы, сиротинушка, — чему-то обрадовался Геллер. Еще какая, — подтвердил я, — в смысле необустроенности. Вендулка взглянула на меня, как на занимательную географию и определила. «Мать я вам заменить не смогу?» Зато приткнуть куда-нибудь попытаюсь, если вы предоставите нам рекомендательные письма. Ведь правда, дядюшка? Непременно засвидетельствовал Ирж Геллер, И как только вы расскажете о своих грехах, мы сможем подобрать для них достойное помещение. Все это меня устраивало. Поскольку козел всегда стремится арендовать огород, а лиса курятник. Что же касается грехов, то главный из них — лень, поэтому на остальные мне не хватает ни сил, ни времени. Иногда вдруг подумаешь соблазнить жену соседа, дотащиться в соседний подъезд неохота и дожидаться, когда там у нее наступит минутная слабость. У женщин вообще какое-то извращенное самоограничение». Муж будет отсутствовать целый месяц, а ты занимаешься с ней фразеологизмами в течение одной минуты.